Глава 20. Германские преступления перед человечеством Немецкий народ в 30-х годах принял нацистскую идеологию, поскольку увлекся национализмом. От национализма после Первой мировой войны в Европе страдали многие. Практически все европейские государства заняли в те годы националистические позиции. Время такое наступило в Европе, расцвет националистического самосознания. Исторические обстоятельства сложились таким образом, что германский национализм в Европе стал сначала самым большим, а затем и самым страшным. Немцы оказались униженными, оскорбленными и обедневшими, считая, что ничего этого они не заслужили. Германия без всяких сомнений совершенно объективно была самым большим и развитым государством Европы как до Первой мировой войны, так и после нее. До 1914 года Германия была богатой, просвещенной и в основном космополитичной. После 1918 года она стала бедной, обозленной и, по большому счету, шовинистской. В стране появился широкий слой общества, уверены в том, что немецкая нация в опасности, а Германия со всех сторон окружена врагами. Со временем, в результате уже других исторических обстоятельств, Такая общественная прослойка существенно расширилась, взяла власть в свои руки, подчинила своей идеологии остальное население, Стремительность сделала Германию великой, после чего решила отомстить врагам немецкой нации за все перенесенные страдания. Над многими народами Европы нависла угроза рабства и геноцида, который можно сравнить с тем, что пережили в США африканские рабы и американские индейцы. Идеология, открыто изложенная Гитлером в книге «Майн камф», была по сути своей обыкновенным расизмом, просто доведенным до крайности. Единственное крупное идеологическое новшество, привнесенное Гитлером, заключалось в том, что он предлагал порабощать белых, что, конечно, противоречило нравам того времени. Превращать в рабов черных, индейцев и азиатов тогда нормам не противоречило, этим активно занимался весь западный мир. Разница заключалась лишь в том, насколько дикими методами проводили колонизацию те или иные западные государства. Великобритания, к примеру, осуществляла в Индии мягкую колонизационную политику. Бельгия вела себя в Конго хуже, чем Гитлер в Польше. Угнетать белых, да еще такими же методами, какие применялись по отношению к черным, никому на Западе и в голову прийти не могло. Гитлеру такая мысль дикой не показалась. В чем и заключалась его расовая революция. Нацистским изоповым языком гитлеровская расовая теория называлась «жизненное пространство на Востоке». Адольф Гитлер взглянул на карту мира по-новому. Чтобы колонизировать другие континенты, требовался мощный флот, которого у Германии никогда не имелось. Она была сильной, но сухопутной державой. Таким образом, доступным для завоевания оставался лишь европейский континент. Однако и здесь имелись определенные сложности. Ту часть Европы, которая находилась к западу от Германии, нацисты считали развитой и цивилизованной, а ту, что простиралась на востоке, неразвитой и нецивилизованной. Такой себе дикий запад, в европейском случае дикий восток. Вот его Гитлер и выбрал в качестве будущих германских колоний. Если американцы смогли в 19 веке покорить целый американский континент, Дикий Запад, то почему в 20 веке, обладая куда большими техническими возможностями, немцы не могут поработить Дикий Восток? Между национализмом и нацизмом пролегает очень тонкая грань. Часто националисты в порыве гнева могут ее перейти, не заметив того, поскольку грань едва заметная, А сами националисты всегда страдают политической близорукостью. Нечто подобное случилось с Германией в 30-х годах прошлого столетия. Ведь в начале гитлеровского правления коллективный Запад не считал Германию нацистским государством. Гитлера и его клику называли немецкими националистами. Таких в Европе было очень много. К примеру, в соседней с Германией Польша существовал не менее националистический режим маршала Пилсудского. Уинстон Черчилль в начале 30-х годов относил Бенито Муссолини к величайшим политическим деятелям Европы, хотя Дуччо на тот момент уже бредил самым абсурдным национализмом на континенте, намереваясь сделать Италию великой, какой некогда была Великая Римская империя. Национализм — это шовинизм, расизм, милитаризм. Пока националисты в состоянии сдерживать столь сложные политические материи внутри управляемого ими государства, они остаются националистами. Но, утратив способность контролировать свой милитаризм и начав войну, особенно такую большую, как Вторая мировая, такие националисты становятся нацистами. Именно это и произошло с немецким национализмом, Он изначально оказался столь масштабным и безумным, что удержаться в германских границах был просто не в состоянии. Когда Третий Рейх напал на Польшу осенью 1939 года, немецкие националисты переступили черту и стали нацистами. Не начни они тогда войну, еще неизвестно, как бы повернулась мировая история и каким боком вошли бы в нее немецкие националисты. Гитлеровские националисты были настолько политически близорукими, настолько наглыми, настолько психически нездоровыми, а потому настолько в себе уверенными, что чихать на всякую черту они хотели. Они сперва ее перешли, а затем истерли. Человеческие законы для них были отныне ничтожными. Они посчитали, что напишут человечеству новые законы, нацистские, и заставят его по ним жить. Обустройством колоний на восточных территориях в Третьем Рейхе желали заниматься все, ведь предстоял самый грандиозный грабеж в истории человечества. Хотя было создано специальное министерство под руководством главного философа партии Альфреда Розенберга, Министерство оккупированных восточных территорий. Вопросом этим озадачились чуть ли не все первые лица государства – Геринг, Геббельс, Гиммлер. Однако, без всякого сомнения, главным в нацистской партии специалистом по решению расовых вопросов всегда являлся Адольф Гитлер. Эволюция его российских воззрений шла следующим образом. В начале политического пути главным врагом германской нации он считал евреев. Активную борьбу с ними нацисты начали, как только пришли к власти. А вот с другим врагом, славянами… Гитлер повел себя куда осторожнее и начал борьбу с ними лишь в сентябре 1939 года, когда напал на Польшу. Славянский вопрос Гитлер решал исходя исключительно из понимания политического реализма. В Восточной Европе жили союзные, исторически прогерманские славяне, воевавшие во время Первой мировой войны на стороне Германии – болгары, хорваты, словаки – и славяне, которые исторически были настроены против Германии, сербы, поляки, русские. Русских украинцев и белорусов Гитлер вообще людьми не считал. Их нацисты называли недочеловеками. Официальный, между прочим, в Третьем Рейхе политический термин, на полном серьезе использовавшийся в школах, университетах и государственных учреждениях. Пафосный нацистский термин «жизненное пространство» на Востоке был эфемизмом для обозначения Советского Союза. Хотя в «жизненное пространство» также входила территория Польши, в основном это были огромные советские территории, простиравшиеся до Урала. Разжечь среди немцев ненависть к евреям было несложно. Как и повсюду в Европе, уровень антисемитизма в стране был довольно высоким. Куда сложнее было заставить ненавидеть русских. С ними у немцев не было практически никаких трений, а исторические отношения складывались хорошо. Немцы и русские воевали вместе против Наполеона. Русские освободили тогда немцев от французов. Во времена Бисмарка связи с Российской империей также были прочными. Царская семья имела многочисленные немецкие корни, и даже во время Первой мировой войны главными врагами Второго рейха были французы, а не русские. После Первой мировой Германия и Россия, исключенные из западного общества, активно друг с другом сотрудничали. Нет, в отличие от поляков, с русскими у немцев веками все обстояло благополучно. Чтобы заставить немцев ненавидеть русских, Гитлер использовал евреев и коммунистов. Он стал называть Советский Союз государством, которое управляется еврейскими большевиками. При этом Соединенные Штаты Америки он затем окрестил страной, которую управляют еврейские банкиры. Иными словами, согласно незатейливой нацистской пропаганде, СССР представлял собой государство, населенное недочеловеками, которыми управляли еврейские большевики, и государство это угрожало Германии. Немецкий народ был просвещенным, и подавляющая его часть в весь этот политический бред не верила. Но они не возражали. Ведь Гитлер действительно сделал Германию великой, и если его российские бредни были частью этого величия, то так тому было и быть. «Невелика цена», — думало просвещенное немецкое большинство. Главных германских преступлений против человечества два, и они между собой очень тесно переплетены, что западные историки странным образом до сих пор не замечают. Эти два германских преступления, нацистская номенклатура, Назвала особыми эфемизмами. Окончательное решение еврейского вопроса и генеральный план ОСТ. Никаких серьезных документальных доказательств того, что нацисты собирались убить десятки миллионов людей, западные историки по сей день не нашли. Или сказали мировой общественности, что не нашли. Нет ни одного документа, в котором бы Адольф Гитлер говорил что-либо об убийстве евреев или кого-либо вообще. Из всех предоставленных мировой общественности документов существует лишь некий текст, длиной в три предложения, написанный Герингом на листе простой белой бумаги. Все документы он писал на официальной, специально только для него напечатанной бумаге со всеми реквизитами, свастиками и орлами. В первом предложении заявляется о необходимости тотального решения еврейского вопроса. Во втором спрашивается, какие государственные органы будут вовлечены в это дело, и в третьем говорится об окончательном решении этого вопроса. Письмо адресовано начальнику Главного управления имперской безопасности Рейнхарду Гейдрюху. Это письмо, скорее даже записку, можно трактовать как мимолетный вопрос, адресованный чиновнику, возглавляющему службу безопасности, нежели как тщательно продуманный приказ убить миллионы людей. Хотя первые преступления германские нацисты, военные чиновники начали совершать после вторжения в Польшу осенью 1939 года, геноцидом они стали заниматься после нападения на СССР летом 1941 года. Свою окончательную политику в отношении евреев и славян высшее нацистское руководство сформировало во второй половине 1941 года. Апогей принятия таких решений, очевидно, пришелся на декабрь 1941 – январь 1942 года после разгрома вермахта под Москвой и вступления США во Вторую мировую войну. 20 января 1942 года в пригороде Берлина на озере Ванзее состоялась печально известная Ванзейская конференция. Главное документальное доказательство, существующее на сегодняшний день касаемо планов нацистов по окончательному решению еврейского вопроса, это протокол Ванзейской конференции, найденный случайно в 1947 году. Конференция – слишком громкое слово для обозначения того, что произошло на вилле С.Д., расположенной на берегу Ванзейского озера. Полтора десятка нацистских чиновников средней руки – полтора часа обсуждали, как убить 11 миллионов европейских евреев, оказавшихся в руках Великой Германии. Естественно, не они, эти 15 шизофреников, решили и осуществили за полтора часа убийство 6 миллионов европейских евреев. Они были винтиком в жутком по бесчеловечности германском государственном аппарате, созданном немецкими нацистами, которых еще летом 1939 года Западный истеблишмент считал лишь немецкими националистами. Примечательна судьба этих 15 нацистских чиновников, решивших убить 11 миллионов человек. О том, что с этими людьми сделали после войны, западные историки молчат. Шестеро из участников Ванзейской конференции погибли во время войны при исполнении своих нацистских обязанностей. включая застреленного чешскими диверсантами в 1942 году Гейдриха и пропавшего в 1945 году Мюллера. Еще троих повесили. Одного сбежавшего в конце войны Эйхмана казнили в 1962 году израильтяне. Второго Бюллера, служившего заместителем Франка, приговорили к смерти в 1948 году поляки. Третьего бригада фюрера СС Шонгарта повесили в 1946 году англичане. Последний случай особо интересен. Шонгарта англичане казнили за то, что осенью 1944 года он расстрелял британского пленного летчика, а не за то, что, будучи начальником сил безопасности польского генерал-губернаторства, он был ответственным за убийство миллионов людей. Шестеро оставшихся чиновников после войны были осуждены англоамериканскими судами, поскольку все они бежали на запад Германии. Все шестеро отсидели в тюрьме лишь несколько лет, после чего были освобождены. Шесть нацистских чиновников, чье непосредственное участие в убийстве шести миллионов человек документально доказано ванзейским протоколом, провели за решеткой кто три, кто четыре года. после чего спокойно жили в Федеральной республике Германия. Они получали в ФРГ пенсию, куда, между прочим, зачислили их трудовой стаж в годы нацистского правления. Ни у одного западного историка или германского политика такая послевоенная справедливость по сей день не вызывает вопросов. При этом из самой Ванзейской конференции на Западе создали культ нацистского зла. Не говоря, однако, ни слова о том, что ее участники, по сути, не понесли никакого наказания. Это лицемерие, соразмерное с преступлением. Генеральный план ОСТ никаким планом в действительности не являлся. Это набор разрозненных документов, составленных различными нацистскими чиновниками в 1941 году. Всего после войны нашли восемь таких документов. Суть их следующая. после завершения войны и оккупации территории СССР планировалось депортировать большую часть славянского населения в Сибирь. В одном из найденных документов идет оживленный спор между двумя нацистскими теоретиками расовой революции касаемо того, сколько миллионов человек местного населения нужно депортировать с Украины и сколько из Белоруссии. Один теоретик утверждает, что второй ошибся в оценках украинского и белорусского населения. а потому количество людей, подлежащих переселению, необходимо на столько-то миллионов увеличить. Согласно генеральному плану ОСТ, гении германского расизма намеревались депортировать от 75 до 85% славянского населения СССР в Сибирь, где, как они предполагали, большинство должно было умереть от естественных трудностей. Вообще слово «депортация» на языке германских чиновников было очередным нацистским эфемизмом. Неугодных людей просто хотели убить, не беря грех на душу, так сказать. В середине XIX века власти США таким образом изгнали с обжитых мест индейцев, сослав их в непригодные для жизни пустынные районы. Часть индейцев погибала в пути, другие умирали от лишений на новом непригодном для жизни месте. В результате большинство депортированных не выживали. Так в Америке решили индейский вопрос. В начале 19 века в США индейцев и американцев было поровну. Сегодня индейцев в стране меньше 2% населения. В американской истории это называется трапа слез. В нацистской – генеральный план ОСТ. В сравнении с депортацией американских индейцев, запланированная депортация славян в Сибирь оказалась бы без сомнений куда более смертоносной. Только в европейской части СССР Германия собиралась для начала уморить голодом от 30 до 40 миллионов человек во время оккупации, кормить же депортированных в Сибирь нацисты не собирались вовсе. Евреев из европейских стран тоже, согласно официальным утверждениям того времени, депортировали на восток, а что с ними там происходило, об этом уже знали очень немногие. Правда, все догадывались. Перед вторжением в СССР нацистское руководство, вероятно, действительно планировало все нежелательные для рейха элементы – евреев, славян, большевиков – переселить, а не умертвить. Серьезные разговоры о тотальной депортации евреев шли еще с 1939 года. Сначала хотели отправить их всех в резервацию. Именно так официально нацисты назвали это место под Люблином на окраине оккупированной Польши. Затем стали говорить о Мадагаскаре. Вокруг Люблина были одни болота, на Мадагаскаре ужасный климат и тропические болезни. Немецкое руководство намеревалось выслать туда миллионы людей без каких-либо средств для выживания. Это должно было стать депортацией в один конец. Убить их всех должна была сама мать природа. Германия не имела бы к этому никакого отношения. Пока гении немецкой расовой революции витали в нацистских облаках, строя свои гигантские фантастические прожекты, уже появился план депортировать евреев на Северный полюс. Германия начала войну против СССР, которая перечеркнула самые безумные из их планов. Адольф Гитлер был героем не только немецких националистов, но и всех националистов Европы. Перед началом каждой военной кампании германские спецслужбы активно сотрудничали со сторонниками фюрера, местными националистами в странах, на которые предполагалось напасть. Самыми знаменитыми нацистскими коллаборационистами оказались норвежские националисты под руководством майора Квислинга. Националисты в Европе по состоянию на лето 1941 года имелись в каждой стране, и пребывали они все в крайне агрессивном и возбужденном состоянии. Это были очень опасные, озлобленные и жестокие люди. Бочка с порохом, в которую Гитлеру нужно было лишь бросить спичку, чтобы она взорвалась в тылу противника. Самый большой взрыв национализма произошел на территории западных республик СССР после вторжения туда немецких войск. Одной из главных искр, высеченных Гитлером в гуще национализма на советской территории, стали евреи. Фюрер избрал евреев с самого начала своей политической деятельности в качестве основного политического инструмента. С их помощью ему удалось разжечь немецкий национализм, который привел его к власти. Германские нацисты использовали евреев на советской территории для обострения националистических и антисоветских настроений среди местного населения. В результате пожара национализма, вспыхнувшего из-за германских нацистов на оккупированной советской территории, с июня по декабрь 1941 года было убито около миллиона евреев. Никогда еще в истории Европы не совершалось столь преднамеренного массового убийства мирного населения. Генеральный план ОСТ рухнул зимой 1941 года. После разгрома немецких войск под Москвой и вступления США во Вторую мировую войну, Гитлер без сомнения осознал, что выиграть ему не удастся. Однако понимания того, что войну он проиграл, у него также не было. Что удивительно, это понимание у него так и не появилось до самого окончания его военно-политической карьеры. Гитлер был уверен, что сможет в какой-то момент прекратить войну, достигнув с противниками рейха некоего соглашения на неких условиях. За эти вот условия, чтобы они были для Германии сносными, он в принципе три с половиной года после декабря 1941 года и воевал. Иными словами, идея депортировать 75% славян в Сибирь по состоянию на декабрь 1941 года стала неосуществимым бредом кучки психически нездоровых нацистских бюрократов, сидевших в никому теперь не министерстве оккупированных восточных территорий. О том, чтобы дойти до Сибири зимой 1941 года, больше ни один человек в немецком военно-политическом руководстве не помышлял. Депортировать славян было некуда. Мало того, жесткие меры в отношении местного населения, предпринятые немецкими оккупационными властями в первые месяцы их хозяйствования на захваченной советской территории, привели к ожесточенному сопротивлению и росту партизанского движения. К 1943 году проблема партизан на оккупированных советских землях приняла для вермахта немыслимые масштабы. Немецкой армии пришлось открыть полноценный фронт в собственном тылу, что значительно ухудшило ее положение. Недоделанные министерством Розенберга и другими идеологами германского колониализма генеральный план Ост выбросили на свалку истории, очевидно, еще в 1942 году. Однако само Министерство оккупированных восточных территорий существовало вплоть до мая 1945 года, что стало еще одним фантасмогорическим доказательством абсурдной сути германского национализма. Оккупированных восточных территорий у Германии уже давно не было, но Министерство все еще оставалось. При этом советские танки из тех самых восточных оккупированных территорий уже стояли перед зданием Министерства на центральном бульваре Берлина Унтерден Линден, расстреливая его в упор. Тогда видно несостоявшиеся германские колонизаторы и сожгли все документы генерального плана ОСТ, хорошо понимая, что будет с теми, кто документы эти подписывал. В решении еврейского вопроса германские нацисты продвинулись дальше, нежели в решении славянского вопроса, поскольку на помощь им пришли националисты всей Европы. Чудовищные цифры говорят об участии европейских националистов в Холокосте, ярче всякой непрекращающейся по сей день циничной демагогии о том, как они, националисты, боролись с большевиками во время войны. В Литве за годы войны погибло 95% еврейского населения. Оставшиеся 5% спаслись в основном потому, что успели летом 1941 года бежать вглубь советской территории или были арестованы НКВД до начала войны. На территории самой оккупированной Литвы выжить смогли лишь несколько тысяч человек. В основном те, кто ушли в советские партизаны. В Голландии во время войны погибло 75% еврейского населения, во Франции – 25%. Почему такая разница? Во Франции в 1942 году началось массовое движение сопротивления, настолько масштабное, что летом 1944 года партизаны собственными силами освободили от немцев Париж и большую часть сельской части страны. В Голландии по ряду объективных причин столь сильного движения сопротивления не было, как во Франции, так и в Голландии, но особенно в Литве. В деле поддержания нацистского порядка и борьбы с большевиками немецкие оккупационные власти опирались целиком на местных националистов. Во Франции и Голландии в сопротивлении в основном участвовали коммунисты, как и в каждой другой оккупированной европейской стране. Спроси сегодня любого француза, кто состоял в сопротивлении, и тебе без колебаний ответят – коммунисты и евреи. Иными словами, Гитлер был прав, когда говорил о еврейских большевиках. Современные националисты также не лгут, утверждая, что их деды во время войны боролись с большевиками. Просто опускается сущий пустяк. Их деды воевали против большевиков вместе с германскими нацистами. Даже хуже, они выполняли самую грязную работу, убивали людей, которые выступали против нацистов, называя их еврейскими большевиками. Три четверти всех евреев в Литве, около 170 тысяч человек, погибли до конца 1941 года, еще до того, как Гитлер пришел к окончательному решению еврейского вопроса. В Литве на тот период дислоцировалось всего около 600 немецких военнослужащих-тыловиков, занятых иными, нежели убийство детей и женщин делами. Евреев в Литве уничтожали литовские националисты, около 20 тысяч местных полицейских и 20 тысяч местных чиновников. Чиновники оформляли убийство евреев документально и отбирали у них всякое недвижимое имущество. Полицейские зверски расправлялись с евреями, перед этим присвоив всякое движимое имущество, от зашитых в пиджаках драгоценностей до нижнего белья. Литовское население соучаствовало в происходящем, по крайней мере в грабеже. Каждый гражданин имел право бесплатно получить восемь товарных единиц еврейских материальных ценностей. Диван, скажем, или шкаф, может люстру или печку, Почти все литовские граждане этим правом воспользовались. Остальной конфискат можно было приобрести на аукционе за деньги, недорого. Разобрали все. С аукциона продали все еврейское имущество до последнего гвоздя. Во все еврейские дома и квартиры вселились, правильно, убийцы. Те чиновники и полицейские, которые честно себе жилье заработали, а также другая литовская номенклатура того времени. Литовская администрация периода Второй мировой войны, а республика пользовалась у Третьего рейха высокой степенью автономии, была, вероятно, самой националистической за всю историю литовского национализма. А потому современная Литва гордится героями того времени беспредельно. До 22 июня 1941 года нацисты евреев не убивали ни в одной стране Европы, за исключением редких эксцессов в Польше. И то тогда речь шла о нескольких тысячах жертв. Польских евреев в 1940 году согнали в гетто, где условия жизни были тяжелыми, но людей не уничтожали. 22 июня 1941 года на оккупированной немцами территории СССР прямо за линией Восточного фронта в некоторых местах буквально на следующий день после прихода немецких войск началось массовое убийство евреев. До конца 1941 года на оккупированной советской территории погибло около миллиона человек. В марте 1942 года германские нацисты приступили к окончательному решению еврейского вопроса. С марта 1942 года по февраль 1943, когда Геббельс объявил тотальную войну в Берлинском дворце спорта, было убито еще 3 миллиона евреев. в основном жителей Польши и СССР. После этого началась охота за евреями по всей Европе, и до конца войны погибло еще 2 миллиона человек. Чудовищность преступлений германских нацистов во время Холокоста бесспорна. Об этом западными историками сказано очень много, но практически ничего не упоминается о тех людях, без чьего участия устроить Холокост было невозможно. о европейских националистах и коллаборационистах. Большинство европейских евреев убили в польских лагерях смерти, таких, к примеру, как Треблинка. Это было наспех построенное крошечное нацистское учреждение в 100 километрах от Варшавы, в котором, однако, истребили около 800 тысяч человек. Чтобы осознать ужас случившегося, достаточно сказать, что в лагере служили всего 20 немецких эсэсовцев, и около 100 охранников разных национальностей, в основном набранных из числа советских военнопленных. Эти 120 людей убили восемьсот тысяч человек самым жестоким образом, сначала задушили, потом сожгли. Каждый день в лагере был рабочим, каждый день туда приходил железнодорожный состав, в котором обычно находилось около 4-5 тысяч евреев. Лагерная охрана объявляла, что для дезинфекции после дороги требуется принять душ. Ничего не подозревающие люди раздевались, оставляли свои вещи и шли в душ. Там их душили отравляющим газом, затем тело сжигали, а оставленные вещи конфисковывали в пользу Третьего рейха. Самое сложное заключалось не в том, чтобы убить ничего не подозревающих людей в газовой камере Треблинки. Главная задача была в другом. Найти евреев в большом городе и задержать их, чтобы затем посадить в поезд, который отвезет их в Треблинку. Сделать это в такой большой стране, как Франция, или даже в стране поменьше, например, в Голландии, было куда проблематичнее, чем умертвить 5000 человек за день в газовой камере где-то в польской глубинке. 20 эсэсовцев, чтобы найти и арестовать во Франции 5000 евреев за день, ни в коем случае не хватило бы. Если французские евреи только увидели бы подходящих к их дому где-нибудь в Марселе или в какой-нибудь глухой деревне, где они скрывались, то они тут же сбежали бы. Нет, разыскать и схватить евреев было куда сложнее. Для этого требовались сотни тысяч коллаборационистов самого разного толка, от полицейских и чиновников до доносчиков и фашистов на местах. Главной движущей силой этой бесчеловечной облавы, устроенной Гитлером по всей Европе, стали миллионы европейских националистов, боровшихся таким образом с большевиками. Подавляющее число этих преступников, а их нужно считать главными виновниками Холокоста, наряду с Гитлером, не понесли после Второй мировой войны никакого наказания. Мало того, многие из них после ее окончания продолжили борьбу с большевиками, но уже на других баррикадах, однако теми же, в принципе, националистическими методами, разве что уже оставили евреев в покое. Об этих миллионах военных преступников западные историки не написали ни слова. Евреи и славяне были не единственными жертвами германского нацизма. Самым большим геноцидом 1941 года стало убийство почти трех миллионов советских военнопленных. Это было начало того ужаса, который предстоял человечеству. После вторжения в СССР летом 1941 года германские нацисты создали самый большой репрессивный аппарат в истории человечества. Сначала, чтобы колонизировать жизненное пространство на Востоке, а затем, чтобы спасти свой режим от краха. К концу 1935 года в немецких концлагерях осталось сидеть всего 3000 заключенных. Наступающий 1936 год стал пиком мирных успехов германского нацизма. В стране должны были состояться Олимпийские игры, воцарилось тотальное экономическое благополучие и полное народное благодушие. Немцы знали о концлагерях, но относились к ним в 1936 году как к чему-то незначительному. И правда, в них ведь сидело всего 3000 человек. Строгают, стружки летят. Так гласит немецкая народная пословица. Так думала в 1936 году о концлагерях большинство простых немцев. То, что после начала Второй мировой войны через нацистские концлагеря пройдет 18 миллионов человек, из которых 11 миллионов в них останутся навечно, вероятно, не уложилось бы в голове ни у одного немецкого обывателя, скажи ему такое в 1936 году. Однако именно это и случилось. Нацистский режим совершил 11 миллионов убийств, самым жестоким в истории человечества способом. Когда германский блицкрик в СССР закончился провалом зимой 1941 года, платить безумно высокую цену за приход нацистов к власти в 1933-м пришлось уже всей Европе, а не только обреченным на колонизацию славянам Польши и Советского Союза. К концу войны нацисты уже расстреливали даже послушных датчан, а взбунтовавшихся голландцев зимой 1945 года попытались уморить голодом, перекрыв поставки продовольствия в страну. Вторая мировая война стала самым большим преступлением против человечества за всю историю его существования. Количество ее жертв невозможно подсчитать до сих пор. Цифры варьируются от 50 до 80 миллионов человек. В последнее время самая часто официально упоминаемая цифра – это 70 миллионов, но даже она весьма спорная. Что, однако, совершенно бесспорно, так это то, что большинство жертв Второй мировой войны были детьми, женщинами, стариками и другими мирными людьми, к войне никакого отношения не имевшими. Все они пострадали от национализма, ущербной идеологии, которая, попав в умы особо нездоровых людей – способно довести человечество до такой крайности, как нацизм. К сожалению, поборов ценой 70 миллионов человеческих жизней нацизм, правящие сегодня в мире политические классы все еще не в состоянии вырвать его корень – национализм. А некоторые безумные политики даже в наши дни пытаются играть в национализм со своими избирателями, очевидно, имея короткую либо бессовестную память. Таким современным политикам надо твердо уяснить, что Гитлер был не германским нацистом, а германским националистом. Таковым он считал себя сам. Так его расценивали миллионы других националистов со всего мира. Так о нем, пока Германия не начала войну, думали на Западе. Между национализмом и нацизмом до сих пор остается очень тонкая грань, перейти которую может каждый националист. Стоит ему только сильно разозлиться.